Волнение! Солнце понемногу собирало свои золотые нити с полей, раскинувшихся у реки. Засохшая была листва на посаженных вдоль берега деревьях дзю начала дышать. Под ней жужжа затанцевал рой пестроногих москитов. Перестал виться дымок из труб крестьянских домов, обращенных к реке, а женщины и дети, побрызгав водой землю у ворот, Принялись расставлять столики и низенькие скамейки. Каждый знал, что близилось время ужина. Старики и взрослые мужчины усаживались на скамьи и, обмахиваясь веерами, сплетенными из банановых листьев, заводили разговоры. Мальчики бегали в припрыжку или, сидя на корточках под деревьями, играли в камешки. Женщины несли окутанные облаком горячего пара черные сушеные овощи и желтоватый рис любуясь на деревню из прогулочной лодки вместе с другими литераторами некое светило в порыве поэтического вдохновения воскликнуло о свободный от мыслей и забот счастье сельской жизни однако его возглас не вполне отвечал действительности светило не слышало что в этот самый момент произнесла старуха дзюзи «Я прожила на свете семьдесят девять лет. Хватит с меня!» — твердила она, сердито колотя сломанным веером из банановых листьев по ножке скамейки. «Глаза бы не глядели на такое разорение. Уж лучше умереть. На ужин только рис, да еще жареные бабы. Семью померу пустить хотят». Бежавшая к ней с полной пригоршней бобов правнучка Людзинь Почуяв неладное, бросилась к реке и спряталась за деревом. «И смерть ее не берет!» — крикнула девочка, высунув головку с двумя торчащими косичками. «Вот уж правда, от поколения к поколению все хуже и хуже», — продолжала бормотать прабабка, не расслышав, что крикнула ей девочка. Хотя не совсем еще глохла в своем столь почтенном возрасте. Уже с пятидесяти лет Цзюдзинь стала ворчливой. Она без конца повторяла, что в дни ее молодости погода была не такой жаркой, и бабы были не такими твердыми, а сейчас вообще все плохо. Вот, например, правнучка Людзинь родилась на Цзинь легче, чем ее отец Цзинь, и на три Цзиня легче, чем она сама, ее прабабка. Все это служило для старухи неопровержимыми фактами, И она упорно твердила, вот уж правда, от поколения к поколению все хуже и хуже. Здесь надо сказать об особом обычае полюбившимся жителям этой деревни, давать ребенку детское имя по количеству дзыней, которые он весил при рождении. Жена внука Ци подошла к столику и швырнула на него корзинку, в которой принесла ужин. «Опять ты старая за свое!» — раздраженно сказала она. — Да разве Людзинь при рождении не весила шесть дзиней и пять лян? Весы-то у вас дома были неверные. Всегда показывали больше, чем надо. Поставь на них шестнадцать лян, а они покажут восемнадцать. На них и нашу Людзинь, пожалуй, весило бы семь дзиней. Не думаю, что прадед весил точно девять дзиней, а свекор — восемь. Верно, и тогда на тех весах дзинь был четырнадцать лян от поколения к поколению все хуже и хуже не унималась старуха не успела жена дзини ей ответить как вдруг увидела своего мужа выходящего из переулка и накинулась на него эй ты дохлятина!» — она она где тебя носит до сих пор тебя только за смертью посылать или тебе нет дела что мы ужинать хотим живя в деревнице дзинь тем не менее мечтал О резвом галопе Фэйхуана он принадлежал уже к третьему поколению семьи, в которой, начиная с его деда, никто из мужчин не брался за мотыгу. Цыдзинь работал лодочником на джонке. Утром перевозил пассажиров из местечка Лу в город, а к вечеру обратно в Лу. Поэтому он всегда был в курсе всех событий, знал, где именно бог грома поразил оборотня Склопендры, какая девушка родила черта и все прочие новости. В деревне он слуил человеком выдающимся, но это не освобождало его от соблюдения обычаев. А поскольку летом ужинали, не зажигая лампы, то ругань жены он вполне заслужил. Цы-цзы, не пустив голову, медленно подошел и сел на скамейку, держа в руке свою длинную, больше шести чьи, трубку из пятнистого бамбука фэйс реки Сян с латунным чебуком и мунштуком из слоновой кости. В ту же минуту выскочила Лю Цзинь и уселась рядом с отцом. «Папа!» — позвала она. Но отец не отозвался. «От поколения к поколению все хуже и хуже», — твердила свое старуха. Цзинь поднял голову и, тяжело вздохнув, сказал. Император взошел на трон. Жена на мгновение застыла, а затем, будто ее осенило, воскликнула. Вот, хорошо-то. Теперь, значит, опять будут высочайшие благодеяния и всеобщее помилование. А я без косы. Снова вздохнув, заметил Цзынь: Разве император потребует, чтобы все носили косу? Императору нужна коса. Откуда ты знаешь? Забеспокоившись, быстро спросила она. «Кабачке всеобщее благополучие, только об этом и говорят». Тут жена поняла, что дело и Евпряя может обернуться скверно. «Кабачок всеобщее благополучие» был верным источником всех новостей. Бросив взгляд на бритую голову мужа, она пришла в ярость. И Корила его и досадовала, и проклинала, а в отчаявшись, вдруг наполнила чашку, и со стуком поставила перед ним. «Ешь скорее свой рис! Все одно касание не отрастет, хоть оплакивай ее, как покойника!» Солнце собрало свои последние лучи и от воды потянуло прохладой. Отовсюду раздавался звон чашек да стук палочек. На спинах выступили капельки пота. Покончив с третьей чашкой риса, жена Ци Цзиня подняла голову и сердце у нее вдруг заколотилось. Из-за деревьев показалась коротенькая толстая фигура господина Джао Седьмого, который в длинном небесно-голубом халате переходил через мостик из одной доски. Джао Седьмой был хозяином кабачка «Прекрасный источник» в соседней деревне, а также единственным на тридцать ли в округе выдающимся и ученым человеком. Ученость его, правда, была с душком, он являлся приверженцем старины. Так, например, он обычно сидел и вслух, иероглиф за иероглифом, читал роман «Трое который был у него в десяти тетрадях с комментариями Цзинь Шэнь Тяня. Джао VII мог перечислить не только имена и фамилии пяти тигров, но и прозвания всех этих полководцев. Он знал, например, что Хуан Джун и Ма Чао назывались еще Хань Шэн и Мэн Ци. После революции он закрутил свою косу на макушке, точно даосский монах, и часто со вздохом твердил «Будь жив сейчас Джао Цзылун, в Поднебесной не поднялась бы такая смута». От зорких глаз жены Ци Цзиня не укрылось, что сегодня Джао VII уже не походил на даосского монаха. Передняя часть головы у него была чисто выбрита, а на макушке торчала коса. Теперь она знала точно, что император взошел на трон, что у всех мужчин должны быть косы и что ее мужу грозит страшная опасность. Ведь свой небесно-голубой халат Джао VII просто так не надевал. За последние три года он появлялся в этом халате только дважды. Когда заболел, скандаливший с ним рябой осы, и когда умер Лу дае перебивший все в его кабачке. Нынче третий раз, и это, конечно, означало торжество Джао Седьмого и гибель его врагов. Вспомнив, как два года тому назад ее муж с пьяну обругал Джао подлым отродьем, жена сразу почувствовала надвигающуюся угрозу, и сердце ее заколотилось еще сильнее. Джао проходил по улице, и, сидевшие за каждым столом, поднимались. «Просим отужинать с нами», — говорили они, указывая палочками на чашки. «Прошу извинить, прошу извинить», — отвечал Джао с улыбкой, кивая головой, и прошел прямо к столу Цзинья. «Здесь тоже все повскакивали со своих мест, приветствуя его». «Прошу извинить, прошу извинить», — произнес Джао, чуть улыбаясь, и пристально разглядывая стоявшую на столе еду. «Какие ароматные овощи! А новость слыхали?» — вдруг спросил он, остановившись за спиной Ци Цзиня, но обращаясь к его жене. «Император взошел на престол», — ответил Ци Цзинь. Его жена, глядя в лицо Джао с натянутой улыбкой, ответила. «Император уже взошел на престол? Когда же ждать высочайших благодеяний?» И всеобщего помилования. Высочайшее благодеяние всеобщее помилование? Помилование-то когда-нибудь, конечно, объявят. Ну а коса? В голосе у него появилась суровость. А где коса вашего мужа? Это дело серьезное. Ведь вам известно, что было во времена длинноволосых. Кто не сберег косы, потерял голову. А кто сберег косу, сберег и голову». Ци Цзинь и его жена не обучались грамоте и не могли понять всей глубины подобных изречений. Но они твердо знали, уж если так говорит господин Джао, значит, дело это чрезвычайной важности. Беда была неотвратимой, и они почувствовали себя как приговоренные к казни. В ушах у них продолжал гудеть его голос, и они не смогли больше вымолвить ни слова. От поколения к поколению все хуже и хуже, воспользовавшись моментом, вставила бабушка и обратилась к Джао. «Теперешние длинноволосы остригают всем косы, и мужчины становятся похожими на монахов, не то буддийских, не то даосских». «А прежние длинноволосые разве так делали?» «Я прожила на свете семьдесят девять лет. Хватит с меня!» «Прежние длинноволосые повязывали голову длинным куском красного шелка, который свисал донизу до самых пят. А у князя ихнего был желтый шелк и тоже свисал донизу. И красный шелк и желтый шелк. О, хватит с меня! Я прожила на свете семьдесят девять лет!» как же быть? Что останется со всей нашей семьей, со старыми да малыми? Ведь он наш кормилец. Будто сама с собой заговорила жена Ци Цзиня, вскочив с места. Тут ничего не поделаешь, — покачав головой, сказал Джао. Какое наказание ждет того, у кого нет косы? В книгах написано совершенно ясно, пункт за пунктом. А вот насчет семьи преступника, там указаний нет. Услыхав, что об этом даже в книгах написано, жена Цыцзиня потеряла всякую надежду. В припадке отчаяния она излила всю свою злость на мужа и, тыча палочками прямо ему в нос, закричала «И по делом тебе, дохлятина!». Как только начался переворот, я сразу сказала «Не гоняй лодку, не суйся в город!» «Так нет ему, видите ли, до смерти понадобилось в город, вот и доездился, там ему косу и остригли». «А была какая, черная, как смоль, словно шелк блестела, да игрался. На кого стал похож? На монаха? Не поймешь ни то на буддийского, ни то на даосского. И по делам тебе каторжнику, а нас-то зачем впутал, ух, дохлятина, каторжник!» После прихода Джао Седьмого крестьяне быстро покончили с едой и собрались вокруг стола Цицзиня. Почувствовав себя как на сцене, да еще участником такого отнюдь не блестящего зрелища, когда жена позорила его перед всеми, Цыцзинь поднял голову и медленно произнес. «Сейчас-то ты вот как заговорила. А тогда... Ах ты дохлятина, каторжник!» Отзывчивее всех оказалось сердце у вдовы Ба-и. Она стояла рядом с женой Цыцзиня, держа на руках годовалого ребенка, родившегося после смерти отца, и наблюдала за общим оживлением. «Да уж будет тебе, тетушка Цыдзинь!» — вступилась Баи. «Человек ведь он, ни бог, ни бессмертный. Как же мог он знать все наперед? Разве ты сама тогда не говорила, что и без косы он не так уж безобразен? Да притом никаких указаний от почтенного начальника еще не было!» Даже не дослушав, жена Ци Цзиня, которая давно уже пылала до самых ушей, обернулась к вдове и, тыча палочками в нос, ей завопила. «Ай-я, вот ты какая, оказывается! Разве могла я сказать такую глупость? Да я тогда целых три дня проплакала, все видели! Даже Лю Цзинь, этот чертенок, и та плакала!» Лю Цзинь тем временем доела рис, и хныча протянула большую чашку за добавкой. Мать, потеряв терпение, сунула палочки в косичку дочери, дернула и закричала «Чего ноешь? Быть тебе с детства вдовой под оскушкой!» Раздался звон. Пустая чашка, выскользнув из рук, Людзынь ударилась и кирпича разбилась. Отец вскочил, подобрал чашку, приложил к ней отбитый кусок и, крикнув «Мать твою!», отвесил дочери такую за трещину что она упала и заревела. Прабабка потащила ее за руку и увела, приговаривая. «От поколения к поколению все хуже и хуже». «Ты в сердцах и убить можешь, тетушка Цыдзинь!» — в гневе крикнула вдова. Джао седьмой вначале, посмеиваясь, слушал перебранку. Но слова вдовы, никаких указаний от почтенного начальника еще не было, привели его в ярость. Он обошел столик и вмешался в разговор. «В сердцах и убить можешь, это пустяки». «Вот-вот придут императорские солдаты. И, знаете, на этот раз командовать будет сам генерал Джан, потомок Джан и Дэ из удела Янь. Копье у него в один Джан и восемь Чи, со стрием, как жало змеи, а храбрость такая, что десять тысяч мужей против него не устоят. Кто сумеет с ним справиться?» Он потряс кулаками, будто держал копье со стрием, как жало змеи, и, шагнув к вдове, крикнул. «Ты бы против него! Устояла?» Вдова, задыхаясь от гнева, дрожала всем телом, прижимая к груди ребенка. Увидев же надвигавшиеся на нее вытаращенные глаза и потное лицо джау Седьмого, она вдруг испугалась и, не посмев ничего ответить, повернулась и пошла прочь. Джао последовал за ней. Толпа безмолвно расступилась, удивленная тем, что вдова посмела возразить. Несколько человек, только начавших снова отпускать косу, боясь, как бы Джао их не заметил, поспешили укрыться за чужими спинами. Но Джао, не обратив на них внимания, прошел мимо и только у самых деревьев обернулся. — Устоите ли вы против него? — крикнул он, и, перейдя мостик из одной доски, с победоносным видом удалился. Оторопевшие крестьяне про себя прикидывали. Кто же из них смог бы устоять против Джан и Де? Ци Цзиньо больше не жить, ведь он преступил императорский закон. Некоторые злорадствовали. Вспомнить только, с каким высокомерием, посасывая свою длинную трубку, он обычно передавал городские новости. Им хотелось еще посудачить но толковать оказалось не о чем. Собираясь под деревьями, москиты с тонким жужжанием налетали на полуголых людей. Постепенно все разошлись по домам и, заперев дверь, улеглись спать. Жена Ци Цзиня, не переставая ворчать, прибрала посуду, внесла в дом столик и скамейки, закрыла двери и тоже отправилась спать. Цыцзинь с разбитой чашкой в руках сел на пороге покурить, но был так подавлен, что давно забыл о своей длинной трубке из пятнистого бамбука с мунштуком из слоновой кости и латунным чебуком. Она погасла. Сознавая всю опасность положения, он старался что-то придумать, найти какой-то выход, но мысли путались. «Коса, как быть с косой?» Копье в один джан и восемь со стрием, как жало змеи, в джан и восемь чи С каждым поколением все хуже и хуже. Император взошел на престол. Чашку-то придется отвезти в город, чтобы склепали. Кто против него устоит? В книгах написано, статья за статьей. Эх, мать твою! На другой день с утра Цыцзинь, как обычно, повел Джонку из Луджэня в город, а к вечеру вернулся домой со своей длинной трубкой из пятнистого бамбука и починенной чашкой. Во время ужина он рассказал про бабке, что чашку в городе склепали, но на такой большой осколок потребовалось 16 медных заклепок, по три медика каждая, а всего пришлось истратить 48 медиков». «От поколения к поколению все хуже и хуже», — заворчала старуха. «Хватит с меня по три медика за заклепку». «Да разве раньше такие были заклепки?» «Прежние заклепки я прожила на свете семьдесят девять лет». Цыдзинь продолжал ежедневно ездить в город, но в семье у него дела не ладились. Избегали его и деревенские, никто не подходил разузнать о городских новостях. Жена была в мрачном настроении, иначе как каторжником его не величало. Но дней через десять, вернувшись домой, Цыцзинь застал жену в прекрасном настроении. «Ну, что нового в городе?» — спросила она. «Ничего». «Взошел император на престол?» «Никто об этом не говорит». «А в кабачке всеобщее благополучие тоже? Не говорят?» «И там не говорят». «Ни на какой престол, я думаю, император и не всходил?» «Иду это я сегодня мимо кабачка. Смотрю, господин Джао опять со своей книгой сидит. Только он уже не в голубом халате. Да и косу свернул на макушке». «Думаешь, император, так и не всходил на престол?» Думаю, не всходил. Цзюдзинь давно уже вернул себе уважение жены и деревенских. Снова все обращаются к нему с подобающим почтением. Летом он, как всегда, ужинает у ворот своего дома, и все весело его приветствуют. Прабабки Цзюдзиня перевалила за восемьдесят. Она здорова, но по-прежнему ворчит. Две косички Людзинь теперь заплетены в одну толстую косу. Хотя ей недавно забинтовали ноги, она помогает матери по хозяйству и ковыляет по двору, держа в руках чашку с шестнадцатью медными заклепками. Октябрь, 1920 год.